Да, ваше величество, но эта конфискация, которая должна была бы разорить Фуке, не достигла своей цели. Какой из этого вывод, господин Кольберт? Я считаю, что если Фуке поднял против вашего величества толпу мятежников для того, чтобы спасти от казни своих друзей, он погибнет целую армию, когда самому понадобится избежать кары. Удивляюсь, сказал король, что думает так о Фуке? Вы давно не дали мне совета. Какого совета, ваше величество? Сначала скажите мне ясно и определённо, что вы думаете о Фуке.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 О нет, ваше величество, я не ограничиваюсь простым указанием на опасность. Полно, как можно подкопаться под этого колосса? И король с горечью засмеялся. Он поднялся благодаря деньгам. Убить его деньгами же, ваше величество? Лишить его должности это плохое средство. Укажите хорошее. Разорить его. Как? «Воспользуйтесь любым удобным случаем». «Каким?» «Вот, например, его королевское высочество будет венчаться. Свадьба должна быть великолепна. Это прекрасный повод потребовать у него миллион. Фуке, который охотно платит 20 тысяч, когда он должен всего 5, конечно, без труда найдет миллион для вашего величества». «Хорошо», — согласился Людовик XIV. «Если вашему величеству угодно подписать ордер»,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 Положение было неутешительным для него, хотя он и сознавал свою силу. Маленькие чёрные глаза Кольбера, расширенные завистью, и светлый, горявший гневом взгляд Людовика XIV не предвещали ничего хорошего. Молчание, встретившее Фуке, сразу предупредило его о грядущей ему опасности. Король молчал, пока Фуке дошёл до середины комнаты.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 кивнул ему король. Без сомнения, ваше величество разбирается в этом плане, проговорил Фуке, наклоняясь над бумагой. Вот пояс стен, тут форты, передовые укрепления. А что кругом? Море? Что же это за место? Бил Иль, негромко произнёс Фуке. Услыхав это название, Кольбер сделал такое заметное движение, что король оглянулся, призывая его к сдержанности.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 Ламберта и граждан Лондона, которые играли в солдатики. Теперь Бель-Иль будет крепостью против Голландии, с которой либо Ваше Величество, либо Англия неминуемо начнет войну. Король опять взглянул на Кальбера. — Кажется, Бель-Иль принадлежит вам, господин Фуке, — спросил Людовик. — Нет, государь. — Кому же? — Вашему Величеству. Кольбер почувствовал такой ужас, что точно под его ногами разверзлась бездна. Людовик вздрогнул от восхищения гениальностью или преданностью Фуке. Объяснитесь, сударь, попросил он. Дело очень просто, ваше величество. Дель Иль, моё имение, и я укрепил его на свои средства, но так как никто в мире не может запретить смиренному подданному сделать скромный подарок своему королю,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 Ваше величество, первая мысль явилась не у меня. Некоторые офицеры внушили мне её, и самые планы начерчены одним из талантливейших наших инженеров. Его имя Дюваллон. Дюваллон? Я его не знаю, сказал Людовик и прибавил: Очень жаль, господин Кольбер, что мне неизвестен доровитый человек, делающий честь моему царству. Говоря это, король повернулся к Кольберу. Кольбер был раздавлен всем происшедшим, пот струился по его лицу, он не мог вымолвить ни слова. Он переживал невыразимые муки. «Запомните это имя», — бросил Людовик XIV. Кольбер поклонился. Он был белее своих манжет из фламандского кружева. Фуке продолжал.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 Вдруг выкрикнул тот в восторге, что может отомстить. Фуке стоял по-прежнему спиной к Кольберу, желая слушать только короля. И король повторил, вернее, прошептал: "Миллион". "О, государь!" пренебрежительно ответил Фуке. "1 миллион? Что ваше величество сделает на 1 миллион?" "Однако, мне кажется," начал Людовик, "такая сумма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 300 тысяч он заплатил страже, 75 отдал госпиталям, 25 — швейцарцам, 200 уплатил за съестные припасы, 90 тысяч — за оружие, 10 — на разные мелочи, значит, я не ошибаюсь, считаю, что там осталось 900 тысяч. И, слегка повернувшись к Ольберу, как высокомерный начальник подчиненному, он сказал...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 И от третьего почтительный поклон королю судебный интендант финансов попятился к двери, не удостоив взглядом завистника, которого он оставил в самом глупом положении. В крепятке злобы Колбер разорвал свои фламандские кружева и до крови искусал губы. Не успел ещё Фуке дойти до двери как слуга, проскользнув мимо него, возвестил курьер из Британии к его величеству: дер блебл трав прошептал фуке вынул часы без пяти два следовало торопиться